Глава 17. О том, как прошли соревнования Подумаешь, соревнования Мы с тобой не такие препятствия прыгали Кто их вообще выдумал, эти дурацкие соревнования? Что с тобой? Я не люблю проигрывать Мы выиграем Я не обгоню этих долговязых А, длинные ноги еще не все Главное, умение, ну И везение. Легко сказать Все будет хорошо Смотри-ка, поперечные полосатые пришли за тебя поболеть Ой, что это с ними? Они все в зеленых пятнах Пойду, выясню Только бегом, нам скоро на старт Что это с вами? Эпидемия Что? У конюха ветрянка И нас намазали зеленкой Маме халва посоветовала. Почему с зеленкой? Как только болезнь собирается напасть, мы раз, ложимся в траву, и нас не видно. А как же я? Если я лягу в траву, меня будет видно. Еще бы, ты же рыжий. Что же делать? Тебя тоже надо намазать, да? Только зеленка кончилась. Я видел, там забор красят. Пойдем посмотрим. Внимание! первого участника осталось 10 минут. Но компания уже со всех ног бежала смотреть, как красят забор. Маляр уже ушел, но ведро с краской и кисточкой осталось. Краска была как раз зеленая. Оттенок не похож на траву. Хочешь болеть? Сначала поперечный и полосатый красили по очереди. Ведь не часто выпадает такая возможность, а покрасить лошадь в зеленый цвет. Но кабачок вспомнил, что участвует в соревнованиях. Надо бы поскорее. Тогда решили, что поперечный будет окунать кисточку в краску, а полосатый, сидя у кабачка на спине, красить. Но дело все равно шло медленно. О, есть идея! Послушай, кабачок, а ты... Прислонись к забору Соня уже обыскалась кабачка Когда он вышел ей навстречу Ой, боже! Что ты на меня так смотришь? Ты весь в зеленую полоску И что? Ну, довольно странный вид Зато ветрянка не пристанет Лошади не болеют ветрянкой а Еще скажи, что кошки не болеют ветрянкой Не болеют Ты так думаешь? А халва говорит Ой. Посмотри на себя в зеркало. Смотри, какая там смешная зебра! Ты это зебра! Я! Вот это рыжая с зелененьким! Да! Полосатая! Да! Ты шутишь? С -с Смешно! А мне нет! Что же делать? На старт приглашается Соня, на лошади по кличке Кабачок. Пойдем! Может, не заметят Я не могу в таком виде А не надо было на забор ложиться? Я не ложился Но Соня уже вспрыгнула в седло и решительно пришпорила кабачка Когда они вышли на поле, на трибунах засмеялись Я лучше пойду, погуляю Всадник, начинайте Шевелись, у тебя есть выход бежать так быстро, чтобы никто ничего не разглядел И кабачок понесся А что было делать? Его душа разрывалась от отчаяния. Хоть бы никто не заметил. А Соня только считала барьеры, над которыми они проносились. Три, семь. И вот уже осталось чуть-чуть. Вперед, Кабачок! Покажи, как зелёные летают! Давай, давай! Живу! Вот видишь, трибуны взорвались аплодисментами. Задыхаясь, Кабачок выскочил с поля, взбрыкнул и... «Соня вылетела из седла!» «Что-то я не то сделал!» «Кабачок кинулся прочь!» Соня нашла его за конюшней. Кабачок стоял и дрожал от возбуждения. «Ай, давай я тебя помою!» Кабачок встал под воду, и зеленая жижа заструилась в траву. Сначала Кабачок хотел сказать «Извини меня!» Потом... В другой раз обязательно выиграем. Ты не сердишься? Но у него получилось... А ведь мы неплохо проехали. <свят> да, да ты вообще у меня умница. Пойдем посмотрим результаты. Они шли, и все им улыбались. Ну что? Какие результаты? У тебя первое место. <свят> да ты что? <свят> Правда, что ли? А почему меня не награждают? Тебя награждают! Пойдем, нас все ждут! Их встретили громом аплодисментов. Кабачку прикрепили на уздечку красную розетку. А Соне подарили огромную коробку конфет. Заиграла музыка, а когда аплодисменты стихли... Главный судья произнес. Внимание! Специальный приз жюри! Лошади по кличке Кабачок присуждается звание «Самая веселая лошадь» и вручается качан капусты! Видишь, Соня, а ты ругалась. Горе ты мое! И тут невесть откуда? Над трибунами взвелись зеленые флаги. И вслед за ними на трибунах подхватили. Он стоял такой маленький среди больших лошадей. И большим лошадям было как-то неловко, что они такие большие. Здравствуй, лошадь!